Шестое. Одно из наиболее важных событий этого периода – выдвижение на первый план теории функций действительного переменного. В качестве самостоятельной дисциплины, занимающейся анализом таких основных понятий, как функциональная зависимость, интеграл, производная и так далее теория функций действительного переменного, в скобках TFDP, сформировалась во второй половине XIX века, Главным образом в связи с тонкими вопросами, которые выдвигались в теории тригонометрических рядов. Круглая скобка. В генетической связи с тригонометрическими рядами находится и работы Георга Кантера по теории множеств. Конец круглой скобки. Формированию TFDP содействовали работы математиков разных стран. Например, П. Дебуа Реймона. Круглая скобка. 1831 по 1889 годы. Германия. Конец круглой скобки. К. Жордана. Круглая скобка. 1838 по 1922 год. Франция. Главным образом его курс анализа. Конец круглой скобки. У. Дини. Круглая скобка. 1845 по 1922 18-й годы. Италия. Конец круглой скобки. Страница 276 Для этого времени, кавычка, становление теории функции действительного переменного, конец кавычки, характерно работы Жузеппо Пиано в скобках 1858 по 1922 годы. Если не самого крупного, то заведомо самого оригинального итальянского математика своего времени. Он оставил заметный след в анализ геометрии, механики и математической логике занимался историей математики, методами ее преподавания, сравнительной филологии, создания международного языка. Для его творчества характерны те оригинальные построения, с помощью которых пиано опроверг некоторые неточные и неверные утверждения, основанные на неправомерных обобщениях или подсказанные недостаточной критической интуицией. Напомним, например, о, в кавычках, кривой пиана заполняющей двумерную фигуру в скобках квадрат. И о замечании, что предел отношения, дробь числителя разность f x2 минус f от x1, знаменатель разность x2 минус x1, когда и x первое и x второе одновременно стремятся к одному и тому же значению x может отличаться от f штрих от x хотя производный штрих от x везде существует и конено сила и точность критической мысли пиана нашли свое выражение и в работах по основам математики и по математической логике с 1895 по 1908 год пиана издал пять томов своего, Математического формуляра Круглая скобка Комментированное изложение всей математики С помощью системы обозначений для логических понятий Используемых в математических рассуждениях Конец круглой скобки Символика Пиана проявилась не целиком Но историческое значение его труда Не вполне оцененного современниками Круглая скобка Может быть вследствие критического отношения Понкары по к нему и к математической логике в целом конец круглой скобки. Несомненно, линейко. В конце XIX века теория функций действительного переменного обогащается понятиями и методами теории множеств и достала основой ряда важных успехов в теории меры точечных множеств, введение понятия измеримой функции, существенного обобщения понятия интеграла, классификации функций действительного переменности. Мера множества по либегу, измеримое множество Бореля, классы функций Бера, интеграл Лебега – все это входит сейчас в университетские курсы математики, а появилось в науке в первые годы XX -го века. Дальнейшее обобщение процесса интегрирования, позволяющее более полно сохранить его взаимоотношения с операцией дифференцирования, было достигнуто в 1912 году Адденжуа, в скобках Родился в 1884 году. В кавычках «Тотализация» по Данжуа для весьма широкого класса функций позволяет восстановить по производной ее первообразную. Страница 277 В предыдущем абзаце упаленуты математики французской школы, среди них Э. Бориль, в скобках 1871 по 1956 годы. Играл роль инициатора и организатора. Он был основателем серии монографий по теории функций и ее приложения. Издававшийся в течение нескольких десятилетий и оказавший немалое влияние на формирование молодых математиков, во Франции и в других странах. Боррелю принадлежат также значительные работы по теории вероятностей и тут он выступил организатором издания многотомного труда трактата, который включал в себя как математические основы теории, так и все ее основные приложения к математической и физической статистике, экономике и технике. Конец, круглой скобки. Боррель был также выдающимся популяризатором математики. Блестящая начатая творческая деятельность Р. Бера, в скобках 1879 по 1932 годы, продолжалась недолго. Образцовыми по ясности изложения и по законченности результатов остаются его лекции о разрывных функциях, сноска 1 Начало первой сноски. Русский перевод Берр. Теория разрывных функций. Москва, 1932 год. Конец первой сноски. Алибек, в скобках 1875 по 1941 годы, Франция, сын рабочего печатника, один из немногих в его время ученых пролетарского происхождения. Ранние смерть отца сделала очень трудными для него школьные годы, но благодаря настойчивости и блестящим способностям юноше удалось закончить среднюю школу и поступить в 1894 году в Парижскую высшую нормальную школу. Окончить ее значило обеспечить себе скромный заработок учителя средней школы. И в 1897 году, получив диплом, Лебек начинает преподавать математику в одном из лицеев Нанси. Большая педагогическая нагрузка не помешала ему подготовить за три года замечательную диссертацию, опубликованную под названием «Интеграл. Длина. Площадь». В ней содержится теория меры точечных множеств и интеграла, за которыми закреплено имя автора. Его идеи казались слишком смелыми некоторым шефам французской математики того времени. К защите работа была допущена не сразу, в 1902 году. Сноска первая. Начало первой сноски. На основе результатов диссертации Написана, оказавшая большое влияние, книга «Лебега. Лекции по теории интегрирования. Круглая скобка. Русский перевод. Со второго французского издания. Лебег А. Интегрирование и отыскание примитивных функций. Москва, 1934 год. Конец круглой скобки. Конец первой сноски. Страница 278-я. После этого Лебег начинает преподавать в высшей школе, но до 1910 года в провинциальных университетах. В эти годы он очень активен творчески. Появляется его большой мемуар о функциях, представимых аналитически, содержащий доказательство существования функций любого класса Берры, работы по теории размерности о принципе Дирихле и другие. С 1910 года в Начинается парижский период жизни Лебега. Его заслуги теперь признаны, он занимает кафедру во французском колледже. В скобках с 1921 года. В следующем году избирается в Академии наук. Страница 279. В последние 20 лет своей жизни Лебег занимается только педагогическими вопросами круглая скобка, ряд статей, книга, об измерении величин, имеющаяся в русском переводе, сноска 1 конец круглой скобки, и истории науки. Начало первой сноски. Два издания. Москва, 1939 год, Москва, 1940 год. Конец первой сноски. Для французской математики Водвижение на рубеже двух столетий молодых представителей новой школы теории функций было знаменательно еще в одном отношении. Длившееся в течение столетия преобладание выпускников политехнической школы, получавших инженерную подготовку, приходило к концу. Стали в кавычках задавать тон выходцы из высшей нормальной школы в Париже, учебного заведения педагогического направления, в котором широко представлены науки не физико-математического цикла. За пределами Франции новыми проблемами теории функций начинает заниматься Н.Н. Лузин, круглая скобка. Его замечательная диссертация «Интеграл и тригонометрический ряд» появилась в 1915 году, конец круглой скобки. В. Серпинский в скобках 1882 по 1969 годы, Польша. В. Х. Юнг В скобках 1863 по 1942 годы. Англия. Конец круглой скобки. Ряд немецких и итальянских математиков. Дальнейшее развитие этих исследований относится уже к следующему периоду. В скобках смотри ниже пункта 20. Восходящий к П.Л. Чебушеву конструктивной теории функций изучающий проблемы приближения различных классов функций с помощью многочленов преподобных им выражений, в рассматриваемый период важной работы дал С.Н. Бернштейн в скобках 1880 по 1968 годы.